Глава 5. Новый совет. Ангелы, люди с крыльями, существа очень похожие на пиларов, с той лишь разницей, что неплохо управляются магией света. Некоторые демоны ожидали скорого появления своих противоположностей, и заявление Джвана не было сюрпризом для меня. Однако он тоже телепат, и уже встречался с жуткими отродьями всепоглощающей бездны. Естественно, парень, как и я, прошедшись по мыслям рогатых, получил тот же самый пак информации. Но почему он ставит ее как аргумент в союзе с древними богами? «Не еле Жван. Какая основная причина?» «Парень может сколько угодно говорить, насколько они хорошие, но я не поверю». «Ты мне не веришь? Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» Тот пытался отмазаться как мог. Определенно знания не для моих ушей. Всеместно и постоянно Жван. Колись, нафига тебе древние боги? Ну что ты сразу так категорично? Сюрприз готовлю, вам понравится. Парень искрил и светился благодушием. Ан нет, реально светился. Чего это? Ты зачем лампочку изображаешь? Я еле сдержал смех. Уж очень комично он выглядел. В статусе Жвана критических изменений не произошло, кроме двух новых способностей. Ускорение разума и морфирование. Парень без дела не сидел, вовсю занимаясь прокачкой, но с энергией творения он явно подкачал. Всего пять сотен единиц. Что-то совсем мало для результатов его уровня. «О, моя гордость! Защитный артефакт от света! Почти сто процентов любой атаки поглощает! Правда здорово?» — похвастался он. «Тебе веру девать некуда, да? Не проще ли пентаграммы использовать? Нет, твои кружочки за корючками теряют свои свойства. когда на них падает свет или поток энергии. Плюс ко всему, в них можно строить символ, чем легко спровоцировать взрыв. Так что постоянно держать за собой бомбы, как ты, считай опасным, понимаешь, да? А вот артефакт — совсем другое дело, его не...» Жван замолк, когда действие всех его поделок прекратилось без его воли. «Артефакты — это могущество второго порядка, Жван, а пентаграммы — это третий порядок». «Ты нам не показывал такой рисунок». «Показывал, только не объяснял приоритеты воздействий. «Подло, Захант! Очень подло!» Жван, казалось, был сильно раздосадован. «Ничего, не похудеет!» «Просто имею в виду, что ангелы могут владеть третьим порядком или иметь артефакты с подобной силой», — назидательно продолжил я. «Думаешь, они будут агрессивны?» «Уверен в этом. Им плевать на людей, так как их святой братье в первую очередь нужны души, точно так же, как и демонам. Разница между ними в том, что способы добычи необходимого...» пока дверь была закрыта, отличались. «Это только теория, да?» спросил молчавший до этого Берн. «Да, но факт остается фактом. Теперь они могут убивать. Однако даже если людей трогать не будут, мобов, скорее всего, жалеть не станут. А что нам придется делать, если получится именно так, а?» «Своих не бросим!» Уверенно, даже с каким-то фанатизмом заявил Жуан. «Верно, не бросим!» тяжело вздохнул я. «Значит, «Не хочешь рассказывать? Нафига тебе старая гвардия сдалась?» «Говорю уже сюрприз!» «Ну окей, хрен с тобой, золотая рыбка. Потом не расстраивайся, если вдруг найдешь их мертвыми. Чего ты так на них зъелся то «Ты думаешь, те из них, кто дожил до нашего времени, смогут жить по правилам?» «Я пока ни одного не встретил». «А Рэми?» «Она не всесильна, как они. Тем более не уверен, что она ведет поиск Создателя только для получения ответов». «Создатель — ценный кадр, да и, предполагаю, защитить себя он способен, как никто другой». «Да, только не стрёмно ли ей после освобождения идти кому-то настолько могущественному? А главное, зачем?» «Да, вопрос». Мы шли по строящемуся городу, и я разглядывал планировку. Тут решили не сносить полностью скалы. Вместо этого, не уходя вглубь, вырезали в прочном камне жилище. Фанатизмом, конечно, не занимались, однако работали не по канону. Люди не захотели строить подобие квартиры, где каждый квадратный метр дороже золота. Нет, они вылезали широкие помещения с размахом. Первые поселенцы, как-никак, доступной территории хватает с избытком. Интерфейс оказался настоящим спасением, которое позволяло игнорировать многие сложные в инженерно-техническом исполнении детали постройки. Водопровод, подогрев воды и регулировка потока — поддержка комфортной температуры и вентиляция, питание электроприборов и остальные бытовые принадлежности. все достигалось артефакторикой. Серьезно, казалось, что я попал в высокоуровневый данж с обилием разнорасовых жителей. Сердце наполняло радость, так как мечта увидеть город как фэнтези, где множество видов живут сообща, потихоньку сбывалась. И я, естественно, не слабо так приложил к этому руку. Но все равно казалось, что кто-то другой достоин всех этих наград. Червячок самоуничижение безжалостно точил, обретшую крылья гордость. Собственно, так и было. Совет, Мираэль и все, кто наладил контакт с иными расами, а также герои, защищавшие прошлый город. Да, один человек такого не достигнет никогда, только сообща. Захант! Жаль, что ты теперь телепат. Мне так хотелось тебе рассказать о городе. Словом, разочарован я в тебе, друг, очень разочарован. даже не представляя глубину твоего горя, Жван. Но вот совсем не стыдно, прикинь, — весело грызнулся я. Не оставался же перед ним в долгу. — Чертуй ты! Не понимаешь и не хочешь понимать людей. Вот поэтому у тебя и нет девушки. Спутница жизни — это тяжкое бремя. Постоянно волноваться о ее жизни я еще не готов. Да и обязанность быть всегда рядом меня тяготит больше, чем проклятие Евнуха. — Так и в чем проблема-то? Зачем тебе быть с ней рядом? Найди ту, которая сама будет с тобой рядом, вот и все. Говорю же, буду бояться за ее жизнь. Ну так и это не проблема. Найди сильную, опасную, вон как моя игла. Ты псих, если тебе подобный типаж подходит. Сколько раз она подпалила твою задницу, а? Пять или пятнадцать? Это всего лишь детали. Вон даже наш Бог уже нашел свою единственную. Знаю я. Пелагея, могиня тьмы. Очень любопытно, почему ты выбрал именно ее. Этот волнующий меня вопрос я задал молчавшему шумберну Уже не помню. «Просто так получилось». «Скудный ответ. Неинтересный», — хмыкнул я на такое слишком расплывчатое объяснение. «Действительно, это кем нужно быть, чтобы выбрать на рынке магию тьмы?» «Ладно бы, мужчина. Нам дай, что покруче, но женщина...» «Да это тоже значит, что она одна из первых получила пятый уровень, а такие юниты — уже редкость». «Какой есть?» «Она просто в его глазах как Мара выглядит. Точнее...» Наш викинг ее себе такой представляет. Увидел в бою и влюбился по уши. Жван, как всегда, в курсе ситуации. Причем, как обычно, с интересными деталями и подробностями. Может и так. Спокойно. Я бы даже сказал безразлично, прокомментировал Берн довод воздушника. Ну, рад за тебя, друг. Вообще, какие у вас планы? С Берном-то все понятно, без лишних вопросов. Он, как символ, должен быть на страже города. А вот Жван вольный, как и его ветер. «Я строю храм свою честь. Он же станет домом мне, местом для прихожан, а также дворцом для совета», — выложил Бог. Нехило так поднялся простой в прошлом боец. Дворец ставит себе любимому, большой шишкой стал. «Я пока готовлю сюрприз с древними. Что потом, не знаю, то и незачем планировать». «Чем осло дышит?» — решил я выпытать информацию заранее про этого странного парня. «А это сейчас сам увидишь. Почти пришли». Уже смотрел. Какое рабочее место сделал для себя ослад? Большой, можно даже сказать, огромный ангар с протекающей сквозь него водой. Это Этогиб природный бонус, или специально сделанная фишка, кто же его теперь разберет. Домашние помещения расположились рядом и не отличались от жилищ гражданских. Внутри, помимо того, кому мы пожаловали, была куча народа, десяток глаз с ужасом наблюдавшей за осладом. Тот громил мастерскую. Парень находился в состоянии бешенства, однако способности не использовал, а просто выпускал пар. Видимо, расстроен чем-то. Расстояние пока не позволяло залезть в его мысли. Берн, а что совет думает? О городе или про демонов? Оба варианта. Ну, город задумывался изначально как миллионник, но сейчас здесь и сотни тысяч не будет. На данный момент хотят распланировать экономику и сделать комфортное проживание. Каждый раз Аблиянс имеет своего представителя в совете. Очень стараются найти золотую середину с учетом видовой разницы. Только дома жители себе строят, какие хотят, по настроению и возможностям. По стопам коммунизма? Ни в коем случае, только капитализм. Вот только он напрямую касается исключительно жителей. Задача совета — сделать так, чтобы каждому в городе было хорошо. То есть сделать то, что и должны делать лидеры города. А ты играешь роль силовой структуры, да? Можно сказать и так. Энергия творения — очень полезная штука на самом деле. Помимо артефактов, с помощью нее можно неплохо усиливать бойцов. То есть эссенции добывать не обязательно, можно просто увеличить свои или чужие параметры. Правда, курс довольно грабительский. Четвертый порядок или как-то так, подозревая, что с помощью этой силы и сделали интерфейс. Как думаете? Только создатель в курсе. Спросим, когда встретимся. Ты же уже видишь представление, да? Мы подошли к входу в ангар. А, ага. Мне даже интересно, чего это он такой взбешённый? А мысли прочитать не могу. Артефакт, что ли, у него?» «А нет, теперь понял. Что?» «Это не артефакт. Обычный баф по защите сознания. На аукционе таких много». Вошли без спроса и предупреждения. Дверей, а точнее ворот, сейчас не было, так что проблем не возникло. Люди, естественно, увидев нас, посветлели лицами, так как Ослад буянил не на шутку, и конца этому действу не было. Остановить никто не решался, как и вообще освечивать. Просто сбились в кучу, надеясь, что ураган пройдет мимо. «Сударь, что привело с бешенства?» — спросил я громко, так, чтобы все слышали. Ослот сразу замер, медленно повернул голову и безумным взглядом посмотрел на нашу троицу. Несколько секунд игры в неделке, и он туманом перетек к нам, остановился рядом, его лицо было в каких-то жалких сантиметрах от моего. Заханд. Безразлично произнес он мое имя. «Ты, значит, все еще жив, да?» — спросил он. Вопрос, правда, просто кричал сарказмом, но парень вроде рад моему возвращению. «Скажи мне, Захан, зачем? Какой смысл в изысканиях, если любой божок способен одной своей волей создать все, что душе угодно? Любой артефакт, какой пожелает?» Под конец вопроса парень уже держал меня за арафатку, которую с восхищением рассматривал. «Магия могущественна?» Но не каждому доступно, в отличие от науки. Вопрос лишь в цене — время или жизнь разумного. Пояснил я ему то, что он знал без лишних слов. Не мог не знать. «Ты говоришь, как седой старик». Ослад медленно отошёл на пару шагов и придался виду крайней задумчивости. «Но ты прав. все упирается в разницу ресурсов». «У тебя, похоже, есть идея!» Жван ухмыльнулся, скрестив руки на груди. Он догадывался о том, что пришло в голову Осладу. «Верно!» «В бездну все это дерьмо! Мне наскучило!» Артефактор проявил в руках пачку зарисовок изобретений и бросил листы вверх. «Пойду собирать души, как какой-то дьявол, и потрачу их на преферран с горячими куртизанками!» На парне появилась броня, на которой без зависти не взглянешь. Ослот посмотрел на навигатор и, показав его мне, попросил. «Шеф, вот сюда, пожалуйста!» «Может, не пойдешь один?» — попытался вразумить его я. «Это будет неэффективно!» «Ты же сам не действуешь на полную мощь, когда кто-то свой рядом, да?» «Безуспешно. Парень уже давно все решил». «Это правда», — устало вздохнул я, открывая портал. «Удачи там, не помри». Когда за артефактором закрылся портал, мгновенно стало тихо. Лишь выдох облегчения послышался от остальных. Самый безумный из них поменял род деятельности и больше не будет рисковать всеми своими сподвижниками в этих безумных экспериментах. Память мастеров сейчас... перелопачивают множество случаев, опасных для жизни, из них половину занимают взрывы. И это только здесь. В прошлом городе даже до жертв доходило. Кстати, о смерти. Теперь она не означает конец пути, а измеряется в цифре долго перед городом. Строить храм Богу начинали с Мавзолея Возрождения. Это специальное здание, где хранится кровь всех жителей города, и в случае смерти человека его можно воскресить. Эксперименты с купелью Возрождения дали свои плоды, показав левой большой кукиш или даже два. Единственное, что смущает жителей, это цена. Возрождение стоит пятьдесят тысяч кровью и потом заработанного опыта, без копирования вещей, а с имуществом сумма резко возрастает. Четкого курса вера и опыт еще не установлено, но каждый верующий потихоньку копит себе на второй шанс, если верит, конечно. По моему скромному мнению, это идеальный способ собрать пасту, так как накопит достаточно. можно пойти на рискованную миссию или оплатить воскрешение дорогого тебе человека. Скоро мы все услышим нечто неординарное про этого парня. Собственно, как и всегда. Если человек талантлив, он талантлив во всем, — заметил Берн. Да, пошли к совету. Они, наверное, уже заждались. И то. Мудрить не стали. Пешком решили не идти, а просто прыгнули к зданию совета порталом. Сейчас место расположения лидеров города было на вершине горы в самом центре города. Это, видимо, первое добротно сделанное жилище, где есть все необходимое для жизни. Превращать его в царские палаты, конечно, не стали, но минимальная роскошь все же присутствует. Некоторые гражданские свои комнаты на порядок шикарнее обложили по сравнению с этим местом. Дождали. Охрана совета заметно усилилась с моего прошлого визита к ним. Теперь бойцов было аж 12 голов, и все с комплектом боевой крафтовой брони. а также арсеналом огнестрельного оружия в пространственных карманах. Если ударят всей могучей кучкой, вполне могут натворить непоправимых дел. Оказывается, уже были прецеденты, когда недовольные жители хотели силой выразить накопившееся негодование. И, кстати, таких случаев немало. Так что тут не все радужно и беззаботно, как я думал. Компании Бога и сильнейшего бойца города нас пропустили без проблем, однако на меня косились с нехорошим подозрением, так как совершенно не знали, кто я такой. Вроде отсутствовал недолго, но успели забыть. В свете стремительных событий, которые захватили всех людей, одна-две недели — просто огромный провал во времени. Насколько же коротка у людей память-то, как у куриц, ей-богу! Подниматься пришлось долго. Комната совещаний находилась на вершине, а вход — в самом низу горы. Такие верность традициям, отчитывая ступени, прокляни все, зачем пришел. Более того. Ландшафт городских улиц построен по горы, поэтому тут постоянные подъемы, спуски, обилие посаженной зелени и дизайнерских фантазий. Каждое восхождение приводит к мыслям о красоте города и тому, сколько еще петлять. Тем более одним уровнем не обошлись. Горы сужаются к вершине, люди сами выбирают, где строить жилища. В итоге вышел этакий многоуровневый город, где между горами перекинуты мосты и устроен сон мини-парков. Основная улица, конечно, есть, а также огромная площадь, однако обычный человек сперва оценит чудесный вид и только потом разберется в хитросплетениях проходов. Так вот, вход в, так сказать, резиденцию совета находился на основной улице и вел отдельным путем до самого верха. Шли пешком, без портала и полета. Параметры у нас в троих задраны до максимума, да и вообще про дышку забыли давно. Совет не скрывался от гражданских, воочию можно было созерцать, как главы города решали насущные вопросы. Да по сигаретному дыму, обильно выходящему из окон. Любой мог прийти на совещание и предложить что-нибудь стоящее, либо выразить неудовольствие. Правда, в сети прошлых инцидентов рядом с каждым главой стоит доверенный боец, плюс охрана самой резиденции, но правила свободного доступа все еще действует. На данный момент в зале присутствовало 30 разумных. Из них — шестеро людей. Остальные являлись мобами. Получается, в городе нашли пристанище 12 раз, покинувших свой данж. Большая часть — это антропоморфы. Но присутствовали и классические твари, которых я знаю только по фильмам. Эльфы и Сильвари. Были и те, о названии которых узнал только по статусу. Триноя, Клеоле и Нарсоруды. Обозвали, конечно, их «Огонь». Но от людей юниты не отличались практически ничем. Мелкие детали, вроде глаз, когтей, структуры волос и подобные отличия взгляд цеплял далеко не сразу. На расстоянии можно легко спутать с человеком. К слову, совет города с первого взгляда впечатлял разнообразием. Как в сказку попал. Вот только все прекрасное изобилие ассортимента портили два вида разумных существ, неприятных мне. Ибо после вкуса встречи с их сородичами было так себе, если не сказать хуже. Откровенно гадкие воспоминания. Гнол и фея. И хрен бы с гнолами, переживу, а вот фея — это Алис. Захант, мы рады тебя видеть, и нам жаль, что с драконами не удалось договориться. Не расстраивайся, за время твоего отсутствия, как ты заметил, нас добавилось друзей, и... Плевать. Я перебил без особого почтения говорившего. С драконами договориться получилось, но там все умерли. Неважно. Скажите мне, какого хрена в совете феи? Смотрел я исключительно на девочку с прелестными крылышками. Она выглядела такой хрупкой и невинной, что никогда в жизни не подумаешь, что такое ми-ми-ми использует исключительно энергию творения. Непонятно, откуда эта миленькая тварь берет свои ресурсы, но, как по мне, она очень опасна. «Они присоединились к нам точно так же, как и все. Пришли для Союза еще в старом городе. Что тебя возмущает?» «Они пугают», — честно и коротко пояснил я. «Серьезно?» все представители совета напряглись и стали думать что такого опасного в чудесных созданиях с ажурными крылышками пытались вспомнить где милашки натворили дел и каким образом такой могущественный парень опасается симпатичных с первого взгляда вызывающих обожание девочек да совет в курсе магической силы фей однако ничего плохого за ними не замечено более того только при помощи магии фей создается большинство предметов общего пользования как и артефакты вот оно Оказывается, есть пределы могущества феи. Они способны легко копировать предметы или магию, но не могут ничего создать с нуля с помощью воображения. Какой неожиданно жирный минус их силы. Правда, от этого они не стали менее опасны. То, что увидит одна, она может повторить среди сородичей и уже несколько будут уметь делать это. То есть самую мощную атаку иглы или то, что я провернул в данже драконидов, любая из фей способна скопировать. «Слишком опасные твари». Сама фея, правда, не понимала, почему я так ей не доверяю. Она действительно надеется жить в мире с людьми, хотя среди ее знакомых хватает спыльчивых особ. Однако после совета все они будут под присмотром, так как, покинув город, девочки обречены на смерть. Силы самой талантливой хватит на пару десятков проявлений, а чтобы восстановить энергию, им требуется сон не менее 12 часов. Вот и объяснение их желания обзавестись союзниками. «Да». «Не знал я про эти особенности». «Неожиданно слишком много ограничений у этой расы, и теперь страха перед ними не так много». «Нет, я шутил. Чего хотели-то?» — улыбнул Фея и оглядел сидящих. «Ну что можно сказать про советы их мысли? Я им не нравлюсь вообще. Новые наслышаны от старых и разделяют мнение остальных. Я самый нежеланный гость в городе. Почему? Да все просто». Когда я появляюсь, начинают твориться недобрые дела. Некоторые случаи, о которых я даже не слышал, мне приписали авансом. Сейчас на повестке дня стоит вопрос с демонами, и заняться ими хотят поручить мне, так как я не привязан к городу, и если отправить меня на смерть, он ничего не потеряет. Берн — символ, Жван, наверное, сильнее, чем Бог, они таким образом полезны, а я просто мимо проходил. В принципе, такой расклад меня устраивает, вот только награду хотят какую-то хреновую подсунуть. «Ясно. С демонами разберусь». Не стал их выслушивать, а сразу дал ответ. «Только награду увеличьте в пятьдесят раз, и нет проблем». «Ты рехнулся! В два, ну три раза! Еще куда не шло! А в пятьдесят ты опять шутишь?» «Демоны по всему миру кишат, а в преисподнюю я не полезу». «Жоулф, займись зачисткой территории и доставкой бенженсов. Это ты оселишь?» «Да, однако жилье я хочу сейчас, и сам выберу какое». Добро! согласились они. И это, вытяжку вы сделаете наконец или как? Смок стоял просто убойный. Глаза даже слезились. Почти все здесь присутствующие что-то курили. То сигару, то кальян. Некоторые вообще непонятно, что держали в лапах. Однако стоит признать, баф Астер, ты разума этот дым давал достаточно, чтобы не путаться в мыслях. Скажем, одна десятая состояние астрала. Даже мне захотелось обзавестись рецептом. «Мы втроем вышли из здания совета и пошли выбирать место под мой новый дом».